Но мне кажется, что последним гвоздем, Вбитым в твой гроб, Была твоя поездка в Вену, Йоэль, На конгресс директоров банков. Знал ли ты, что так может получиться? Нет, конечно, не знал, Но но чувствовал, что ехать тебе туда не надо. Вернуться снова в мир — где ты претерпел столько мучений преодолеть свой страх, вот что манило тебя в вену. Мне показалось в какой-то момент, что ты колеблешься между страхом и решимостью, и я подтолкнула тебя. Да, ты услышишь немецкую речь, но ты не увидишь ни формы, ни сапог, ни касок, ни пистолетов. «Коммерческие дела в нейтральной стране, всего каких-то две недели, о чем речь? Даже немцы, даже немцы, Йоэль, и то не все были фашистами, и уж много меньше фашистов было в Австрии». «Гитлер тоже был австрийцем, — сказал ты, — чтобы ему гореть в адском пламени до скончания века. Он был австрийцем, Аделия, так или нет?» Гитлер, чудовище, выродок, ответила я. Он родился преступником, жил преступником и умер, как собака. Он никак не связан с Австрией, и Австрия за него не отвечает. Так или иначе, Ёль, ты дал себя уговорить и уехал. А я осталась... И вновь начала отсчёт дням ожидания. Снова ждала тебя день за днём. И когда ты сообщил мне, что возвращаешься, я взяла в школе выходной и поехала в аэропорт. Я поехала в аэропорт с Шашаной, своей подругой. Мы ждали долго, но всё равно твоё появление застало меня врасплох. Увидев тебя... Я схватила шашану за руку и выдохнула. Вот он! И она сразу поняла, приложила ладонь к моим губам и тихо сказала. Молчи, молчи, Аделия. Разве ты не видишь, что его встречают? Нира, вон дети и даже отец Беркович. И тут я испугалась по-настоящему. Испугалась, что... Не выдержу, что выскочу сейчас и у всех на виду, брошусь обнимать и целовать тебя. И я попросила шашану увести меня. Возвратившись домой, я почувствовала себя униженной и оплеванной. Вот почему, когда ты пришел ко мне в среду, я не впустила тебя. Уходи, сказала я, уходи, вон вон отсюда! И захлопнул дверь, оставив тебя снаружи. Соседи с любопытством глядели из окон, как ты стоял, привалившись к дверному косяку, красивый и тяжелый, как плита, что лежит сейчас на твоей могиле. Стоял он, Широко раздвинув ноги, не обращая внимания ни на мои крики, ни на соседей, не боясь полиции, которая могла прийти в любую минуту. Ты был совсем такой, как прежде. И я впустила тебя. Не помню, как ты переступил порог, я вдруг почувствовала, твои руки обнимают меня, подхватывают, несут, что они полны жизни, силы и желания, которые ты сохранял для меня, пока был в Вене. И снова все было как всегда, почти. Все было, как всегда, но что-то было и иным. Этот визит в Вену, как-то он тебя изменил, Йоэль. Надо было только понять, как, каким-то образом я связываю твое пребывание в Вене С твоей смертью. Ты рассказывал мне о Вене. Ты говорил о множестве красивых домов, Об изысканной архитектуре дворцов и парков, Улиц и площадей. Какое великолепие, Аделия, говорил ты. Какой праздник для глаз. И сколько элегантно одетых людей За всю жизнь в Твери, Ты такого не увидишь. Я просто обязан показать тебе все это, Аделия, привести тебя туда. Это было как сон, говорю ты. И мне часто хотелось ущипнуть себя. Маленький Йоэль Гринберг, ты ли это сидишь в черном Мерседесе, в котором, может быть, сидел до тебя Адольф Гитлер? Тебя ли готов вести и вести по первому твоему знаку, Величественный шофёр, фуражки с чёрным козырьком. А ещё ведь были приёмы, приёмы, Аделия, говорил ты, и еврейский мальчик Йоэль Гринберг был приглашён на эти приёмы. И для него Аделия, прекрасный оркестр, играл весь вечер вальсы Штрауса, а сам он, этот Йоэль Гринберг, был в вечернем костюме с неизменной бабочкой похожий, как и все вокруг, на чёрную летучую мышь, элегантный, раскованный, с бокалом шампанского в руке. Я заметила, Юль, что по возвращении ты стал чаще вставлять в свою речь немецкие словечки. Тебе доставляло, похоже, удовольствие твое правильное произношение, особенно твое грассирующее р. Ты снова и снова возвращался к одной и той же теме. Ты среди немцев. Нет, ты только представь себе, Аделия, — говорил ты, — что я должен был испытать. Я, Йоэль Гринберг, я, чья душа, исполнившись слизи и страха, сжималась каждый раз при звуке немецкой речи в течение многих дней и недель. Я тот же самый». Сидел теперь с ними в самом роскошном кабаре в Гринцеге, пил вино Хойригер, слушал их болтовню и топал ботинками в такт оркестру, исполнявшему альпийские мелодии.